Аванэс Туманян. Перевал. С младенчества тропою вверх прямой, Я неуклонно иду на Лона, Святынь, хоть их не знает разум мой. С младенчества, обрывистой тропой, Покруче горной иду упорный, И вот нашел на высотах покой. Покинул я внизу в глубокой мгле Почет, богатство, зависть, злорадство, Все, что гнетет свободный дух к земле. И вижу я прозрачно даль в горах, С моей вершины на дне долины, Как просто все и пусто, душный прах. Легка с ума, в пути я не устал, Песни с смехом играю с эхом, и весело схожу за перевал.